Глава 1. Начало семейной жизни. Ох, 125, 126. Да сколько же ступеней у этой окаянной лестницы. Я сбилась со счёта на 132, но Маркус крепко держа меня за руку, всё тянул наверх. Многочисленные украшения на запястьях и шее звенели при каждом шаге. Юбка алого свадебного платья путалась между ног. Корсет сдавливал грудь. В итоге я едва успевала за женихом. Хотя нет, за мужем. Три часа назад мы принесли друг другу клятвы верности в семейной часовне замка на краю. Свадебный пир был в самом разгаре. Гости ели, танцевали и пили за наше здоровье. Но мы сбежали. Точнее, Маркус меня практически похитил. «Подожди», — взмолилась я. «Куда ты так торопишься?» Муж оглянулся на меня через плечо и лукаво улыбнулся. «Мне не терпится овладеть своей женой. Это же наша брачная ночь!» Ответ вызвал у меня румянец. «Мне тоже не терпится. смущаясь признала я. И дело не только в первой близости, хотя и в ней тоже. Но сегодня моя магия пробудится от лаз к мужу. Так уж заведено, что дар закрыт до брачной ночи. Только муж, с которым магиса прошла обряд и обменялась кровью, может снять печать. Но я не понимала, зачем ради брачной ночи взбираться так высоко. С какой стати Маркус выбрал спальню в башне? В замке полно других, более удобных. Мы были на середине пути, а силы меня почти покинули. Если так пойдёт дальше, то, добравшись до кровати, я, рухнув на неё, потеряю сознание. И плакала наша брачная ночь. «Что за магия в тебе проснётся Мараклея?» Спросил Маркус по ходу. «Мара!» Поправила я по привычке. Слишком официально оно звучит. Так меня звала воспитательница, когда хотела наказать. Мне уже 23 года, и её давно нет. Но озноб до сих пор пробирает. «Мара!» Маркус сжал мою ладонь. «Какая у тебя будет магия?» Сколько уже раз он задавал этот вопрос? «Я не знаю». Мой ответ был таким же, как и все прошлые разы. Но, кажется, муж не верил а потому я снова терпеливо объяснила. Девушки с запечатанной магией ищут подходящего мужа. Он должен быть достаточно сильным, чтобы инициация состоялась. Но какой дар проснется после брачной ночи, невозможно предсказать. Моя прабабка управлялась стихиями. Бабушка могла вырастить куст роз на голом камне. А матери подчинялись сами скалы. Что собой представляет мой дар, мы скоро выясним. До чего потрясающая жена мне досталась!» Усмехнулся Маркус. Почудилось? Или это была ирония? Маркус не обладал магией, как и большинство мужчин. Так уж сложилось, что именно женщины в трёхуровнем мире чаще всего рождаются одарёнными. Среди мужчин это редкость. Да и магия у них обычно слабая. Но мне казалось, Маркус не из завистников. Неужели ошиблась? Но ведь это чистая правда. Невозможно предсказать, какая магия пробудится в женщине. Может, я смогу управлять ветром, а может, дождём. Или лечить болезни. Мне оставалось лишь надеяться, что дар будет достаточно сильным, чтобы возродить былое могущество рода. Если же он будет похож на дар тёте, то это конец. Всё, на что она способна, — истреблять грязь. В замке на краю всегда чисто, но это не помогло нашему роду. Мы на грани разорения. «Умоляю, подожди», — попросила я. Или ты станешь вдовцом ещё до брачной ночи?» Маркус вздрогнул. Не держи он меня за руку, я бы не почувствовала. Но всё же он остановился, а потом повернулся ко мне. «Если тебе тяжело, я тебя понесу». Я не успела ответить, как он подхватил меня на руки. «Ой!» — пискнула я. А Маркус уже поднимался со мной на руках по лестнице. «Да чего же он сильный и красивый?» Тёмные слегка вьющиеся волосы Волевой подбородок, упрямая складка в уголках губ и глаза. Зелёные, как трава, которой так не хватает на скалах. Повезло мне с мужем. «Ты не устанешь раньше времени?» Ха -ха, «На меня силы останутся», — хихикнула я. «Можешь в этом не сомневаться», — широко улыбнулся он и добавил. «Мы уже почти пришли». «В самом деле, ступени через десять мы добрались до одинокой двери». Кроме неё на лестничном пролёте ничего не было. Маркус толкнул дверь ногой, и я снова ахнула. На этот раз от убранства комнаты. Спальня была круглой по форме башни. Центральную её часть занимала кровать под белым балдахином, усыпанная алыми лепестками. Где Маркус достал столько цветов? В горном крае даже дикие — невероятная редкость. А эти явно садовые. Дорогое удовольствие. Признаю, я ошибалась. Это была отличная идея уединиться подальше от гостей, где нам никто не помешает. К тому же пробуждение магии бывает агрессивным. Говорят, моя прапрабабушка чуть не разрушила замок. До сих пор в каменном зале видна трещина в стене, оставшаяся после её инициации. Когда-то род Бургов был невероятно силён. Вопреки ожиданиям Маркус не опустил меня на кровать, а понёс дальше. «Куда мы?» Напряглась я. «Хочу тебе кое-что показать», — ответил он и шагнул на балкон, опоясывающий башню. «Я влюбился в этот вид, потому и выбрал эту спальню для нас». «Ты только посмотри». Я перевела взгляд с мужа на пейзаж, и дыхание перехватило. Давно я не поднималась на башню. Замок в прямом смысле стоял на краю, на краю обрыва. До самого горизонта простирался каньон. Здесь срединый мир, населённый людьми, заканчивался». Дальше только нижний мир, или дно, место обитания чудовищ. Есть ещё верхний, небо, но там безраздельно правят драконы. Маркус всё шёл прямиком к низким перилам балкона. Они едва доставали ему до середины бедра, не перила, а жалкие бортики. Меня их вид нервировал, и я, прижавшись теснее к мужу, попросила. — Давай вернёмся в спальню? — Потерпи ещё немного, — ответил он. Мне не понравилось, как изменился его тон. Он вдруг стал холодным. Запрокинув голову, я снова посмотрела ему в лицо и нахмурилась. «Почему у него такой сосредоточенный вид? Словно он готовится к чему-то важному. Нервничает перед брачной ночью?» Я так увлеклась разглядыванием Маркуса, что пропустила момент, когда он вплотную подошёл к перилам. Его колени уперлись в камень, а я вдруг осознала, что вишу над пропастью. «Руки мужа — единственное, что удерживает меня от падения». Сердце забилось чаще, ладони вспотели, я испугалась. По-настоящему, до да дрожи во всём теле. Руки Маркуса подо мной напряглись, его лицо снова изменилось. Оно стало жёстким, даже жестоким. Что-то нехорошее случится. Прямо сейчас. Стоило об этом подумать, как я лишилась опоры. Маркус опустил руки, сбрасывая меня в пропасть. Мои влажные ладони соскользнули с сюртука мужа, я не смогла удержаться. Это было настолько внезапно, что я даже не вскрикнула. Просто смотрела на Маркуса, и он тоже впервые не отвёл взгляд. На миг я будто зависла в воздухе. Время остановилось. Ощущение невесомости, непривычная свобода. А потом земное притяжение взяло вверх и буквально дёрнуло меня вниз». Губы Маркуса двинулись, он что-то сказал мне напоследок, но я не расслышала из-за шума ветра в ушах. Только успела подумать. «Как же больная тётушка, сёстры, замок, что теперь с ними будет?»